Глава вторая. Рыжий комочек. Прошли годы. Девочка превратилась в фею. Обворожительную девушку с лазурными блестящими, словно хрусталь, глазами и длинными черными ресницами. Что-что, а превращаться в феи умеют. Печальную историю с детства она заперла в сундучок памяти, а ключ постаралась потерять. Но иногда ей становилось тоскливо. Потому что рядом никого не было. Из детской одежды она давно выросла. По счастью, в доме сохранился большущий шкаф с мамиными нарядами. В нем фея обнаружила легкое бирюзовое платье, которое замечательно подходило к ее глазам и подчеркивало стройность фигуры. В мире, где никогда не бывает холодов, это то, что надо, обрадовалась девушка. Ей нравилось, что платье развивается на ветру и, сливаясь с копной золотистых волос, создает иллюзию полета. Довершал мистический имидж волшебный амулет, ловко изготовленный из кристалла, найденного на вершине горы. Днем камень искрился в лучах двух солнц, а вечером отдавал собранную энергию, рассеивая мягкое голубоватое свечение. Тогда девушка впадала в задумчивость. Движения ее становились медленными и плавными, а тонкие пальцы рисовали в воздухе замысловатые узоры. Не стоит полагать, что новоявленная волшебница кормилась исключительно мечтами и свежим воздухом. Третий островок оказался воплощением вкусного и здорового питания. Будучи высокой и гибкой, фея без особых усилий срывала фрукты с деревьев чудесного трехмерного сада, Ей достаточно было протянуть руку, чтобы получить на завтрак главный островной деликатес — спелую рамбеллу. Девушка очень любила этот сочный фрукт с красными хрустящими семечками. Его вкус напоминал сочетание груши, малины и мяты, а кожура была похожа на золоченную скорлупу пасхального яйца. Серебристые источники, бившие на лесных островках, давали такую чистую воду, какой не сыщешь во всей Вселенной. Даже родители разрешили бы пить ее сырой. Ой, непослушная история с детства опять выскочила из сундучка памяти, и девушке стало грустно. Чтобы не тратить время впустую, фея каждое утро придумывала различные дела. Гуляла по лесу и саду, купалась в озере, взбиралась на гору, чтобы оглядеть окрестности. Но самым важным в распорядке дня был поиск предназначение. Девушке не давала покоя мысль о том, что она упускает главное. Феями не становятся просто так для собственного удовольствия. Во всем произошедшем должен быть смысл. И в страшной вспышке много лет назад, и в ее чудесном преображении, и даже в затянувшемся одиночестве. Однажды, еще маленькой, она обнаружила в доме странный предмет — Укрытый толстой рогожей. Очевидно, и до вспышки им не очень-то пользовались. Едва потянув за край рогожи, будущая фея утонула в кудлатых облаках пыли и невольно чихнула. То, что она увидела под грубой материей, заставило ее ахнуть. Там была огромная швейная машина. Черный массивный корпус с хорошо сохранившимся золочёным рисунком, гладкое, плавно движущееся колесо и мерцающая в темноте игла вызывали благоговейный трепет. Возникшие из сундучка памяти картины закружились в голове. Бабушкины руки с натруженными, но по-прежнему легкими пальцами, игла, пляшущая в объятиях стальной лапки, а в ушах... в ушах молоточками рассыпался... Знакомый от швейной машины. Ей тогда казалось, что внутри прячется малюсенький кузнечик. Это он заставляет иголку плясать, а нитку метаться из стороны в сторону. Этот кузнечик без устали работает в самом сердце механизма и стрекочет, стрекочет, стрекочет. Девочка осмотрела швейную машину, тщательно протерла от пыли и смазала некоторые детали, которые, по ее мнению, в этом нуждались. Но... Запустить механизм не смогла. Все попытки были тщетны. Кузнечик молчал. По вечерам девушка часто разглядывала звездное небо. Особенно ее привлекала таинственная планета, которая издалека была похожа на голубой шар. Давным-давно папа что-то рассказывал о ней. Папа любил рассказывать о звездах. Он сажал будущую фею на колено, и раскрывал толстую книгу с цветными картинками «Атлас звездного неба». Девочка водила пальчиком по глянцевым страницам и вслед за отцом шептала непонятные, напоминающие древние заклинания имена небесных тел. Фея нахмурилась, стараясь представить нужную картинку из «Атласа». «Земля», — мечтательно прошептала она, вглядываясь в черный бархат ночного небосвода. «Да». Это была планета Земля. Там был мир людей, с которыми она очень хотела познакомиться. Девушке было интересно, как они живут, общаются, радуются и грустят. Но особенно ее интересовали маленькие жители Земли, дети. «Они все такие разные, со своими чувствами, эмоциями и желаниями», — думала фея. «Чем я могу им помочь?» Что полезного могу для них сделать, размышляла она. С далекой розовой звездочки, точнее, того, что от нее осталось, люди казались ей беззащитными и ранимыми. Почему девушка так думала? Возможно, потому что ей не хватало семьи. Она очень тосковала по любви, ласке и дружбе, а люди напоминали ей о детстве и родителях. Однажды фея гуляла по трехмерному саду среди розовых кустов с золотыми бутонами. При свете дня они раскрывались, и сладкий аромат окутывал весь островок. Тычинки цветов, словно усики бабочек, вибрировали на легком ветерке, издавая тихую мелодию. На золотистых листочках раскачивались синие и зеленые божьи коровки, а вокруг прыгали на длинных ножках розовые птицы-циклопики — Нечто среднее между земными воробьями и фламинго, только с одним большим глазом над клювом. Все здесь было нереальным, сказочным, одновременно похожим на земное и отличающимся от него. Вдруг девушка увидела в небе светящийся комочек. Неужели над жемчужиной взошло третье желто оранжевое солнышко? Сгорая от любопытства, фея помчалась к нему. Когда она была почти у цели, солнышко резко взмыло вверх и, замерев на секунду, стало плавно опускаться, издавая мяукающие звуки. Только подойдя вплотную, фея поняла: солнышком был маленький рыжий котенок, парящий в воздухе, словно перышко. Ты чей? спросила девушка. Ничей, ответил котенок, и слезинка бусинкой скатилась по мохнатой мордочке. «Разве такое возможно?» — удивилась девушка. «Ты же котенок, У тебя должен быть кто-то». «Не знаю. Когда я родился, то сразу стал носиться по ветру, и никто не мог меня удержать. Я пролетел тысячи километров. Я видел Вселенную, а в ней много разных планет, но ни по одной не сделал ни шагу. Когда я вырасту и стану тигром, то потяжелею и смогу ходить». А не витать в облаках, с гордостью заявил он. Девушку порадовала находчивость котенка. Одно огорчало. Даже выросшие летающие котята не становятся ходячими тиграми, а превращаются в летающих котов. В ней проснулось желание помочь бедному фантазеру. Фея чувствовала, что именно их объединяет и притягивает друг к другу. Они оба были. Ничи. Пока котенок рассказывал о своих путешествиях, фея успела хорошенько его рассмотреть. Новый знакомый был огненно рыжим, а концы его лапок белыми, словно одетыми в тапочки с отверстиями для острых золотистых коготков. На мохнатом животике явственно вырисовывалась белая восьмерка, знак бесконечности, а на лбу светилось белое пятнышко. Для чего бы оно? Подумала девушка и посмотрела на небо. Может, стоит прикрепить к этому пятнышку звезду, и котенок остановится. Хорошая, плотная звезда придаст ему вес. Эта идея увлекла ее. Просто ради эксперимента, а вдруг получится. Фея протянула к звездам указательный палец, выбирая подходящую, и сосредоточилась. Взять! скомандовала она, еле слышно и зажмурила глаза. Девушка никогда раньше не ловила звезды, но верила, что если чего-то очень захотеть, то обязательно добьешься. Главное, чтобы это чего-то служило силам добра. Внезапно из указательного пальца вырвался яркий луч и заметался по небу. Сказывалось отсутствие волшебного опыта. Луч то появлялся, то исчезал но девушка была непреклонна все получится все получится бубнила она себе под нос старания не прошли даром Фее удалось поймать и поднести к колбу котенка небольшую аккуратную звездочку теперь предстояло какое то время удерживать ее на месте чтобы она успокоилась и свыклась с новым владельцем терпение и силы уже кончались, когда звезда вдруг растворилась а на пушистой шерсти стали одна за другой проступать светящиеся линии, сплетающиеся в звездные лучи. Обалдевший от неожиданности котенок рухнул фея прямо на шею. «Получилось!» — воскликнула девушка. «Я научилась творить добрые дела! Теперь я самая настоящая фея!» Котенок не мог поверить, что его мечта сбылась. От радости он замурчал, как трактор, а золотистые коготки — Невольно вцепились в длинные волосы девушки. Это мгновение объединило их навсегда. «Я тоже очень рада, но ты не мог бы полегче», — тактично намекнула фея. «Прости, я никогда еще не сидел ни у кого на шее», — смутился котенок и ослабил хватку. Фея обняла его, всем своим видом давая понять, что нисколько не сердится, и предложила. «Хочешь?» Будем жить вместе? Конечно хочу. Ты моя спасительница, из тебя получится верный друг тигра. Уверенно ответил котенок. Фея не хотелось разрушать фантазии котенка, и она решила схитрить. Ты обязательно станешь тигром, но пока ты еще мал, я буду звать тебя как тигренок, хорошо? В честь твоих чудесных цепких коготков. Котенок пошевелил пышными усами и ответил: "Хорошо. Это вторая прекрасная новость за день". Фея и Когтигрёнок отправились домой, болтая на самые разные темы. Еще бы, ведь они наконец-то нашли того, с кем можно поговорить. Котенок рассказывал фее про красоты далеких миров, которые он видел, пока скитался по вселенной, а фея... Рассказывала котенку про годы, проведенные на розовой звездочке до вспышки, про день, когда все случилось, и про свое путешествие на вершину горы, откуда она разглядела дивный, но такой одинокий мир.